16. -е. Отъезд. Вечера стали длиннее, и мы впервые подумали о чтении. У кого-то из нас нашлось много книг Писарева. Стали читать. Нет, никакого интереса не представляла уже для нас его задорная, талантливая полемика. А статьи критические вроде Пушкин и Белинский нас даже обидели, и мы его бросили. Нашёлся Тургенев. Вот думали, где душу отведём. Увы, от книги пошел приторный Флордоранж. Романтизм совсем не в нашем духе. Нам показалось все это сентиментальностью и притяло это праздная помещичья среда. А вот у меня есть Элиада Гомера, говорит Осколобец Кириллович. Как вам это покажется? Не попробовали? Ха-ха-ха! Развеселился от этой неожиданности Василиев. Да ты несомненно антик, какую книгу в дорогу берет? Нет, где же нам заснем от этих шестистопных дактилей и спондилев? Это ведь надо особенно как-то читать. Но распев я не берусь. Если нас, продолжал Васильев, даже Тургенев не восхищает, так уж не до этой до потопности. А ну-ка дай гнев богини воспетой Ахиллеса поле его сына. Ничего не понимаю. Нет. А ну дальше. И вдруг неожиданно совсем, слово за словом, стих за стихом, и мы не заметили, как нас втянуло это живое быль. Мы уже не могли оторваться. Васильев устал, взял я, и чувствую, что меня охватывает восторг. И я начинаю представлять, будто всё это пишется про самых близких нам людей. И с этого вечера, с этого постоянного чтения, нашлась и Одиссея, куда бы мы ни пошли, ни поплыли на лодке, Везде стихи из бессмертных живых поэм сопровождали нас и пели живым языком наши чувства. Например, каждый вечер, возвращаясь в сумерках, как не сказать, солнце тем временем село и все потемнели дороги. Всякий раз, как мы въезжали в наши меняющиеся пристани, мы невольно повторяли заученные строки в вечно живой книге. Шумам лёгкий корабль вбежал в глубокодонную пристань. Все паруса опустили, сложили на чёрное судно, мачту к гнезду притянули поспешно, спустив на канатах, и корабль в пристанище дружно пригнали на вёслах. Когда же в полном сборе с утра мы направлялись в какую-нибудь сторону по Волге, то дополняя друг друга, громко вычитывали Но лишь являлась заря разопёрстая весница утра, мачту поставили, парусы белые все распустили, средний немедленно ветер подул под пышуму судно, страшно вкруг киля его зашумели пурпурные волны. Быстро оно по волнам брозды оставляя летело. Понемногу мы всё более и более пристращались к героическому эпосу, и наконец начали комплектовать полки из мальчишек и не шутя стали воевать. Как-то странно произошло, что Макаров и брат мой совсем не принимали в этих баталиях участия. Усевшись где-нибудь повыше на горах, они наблюдали нас с птичьего полёта. Впрочем, Макарову, конечно, было жаль и сапог, и всего костюма, которые горели на рассвете в лесу. Армия Васильева и моя величавосточённую войну, засады в кустах, прятки в ямках, ползание по камням, всё это делалось с трепетавшим сердцем, пересохшим горлом. Обойти неприятеля, взять в плен его, зазевавшуюся где-нибудь роту, отбить от сталого, ловко схватив за шиврод мальчугана. Ему давалась подбойка правой ногой под коленки сзади, и тут же сам собой срывался классический стих при виде как шумом на землю он пал и взгремели на падшем доспехи. Хотя доспехи эти были большей частью ватный рвань и ложилась она мягко, неслышно на траву или на пень, но вображение рисовало и латы, и шлемы, торчащая вата из прорванной шапки обращались султаны. А оружие наше росло тут же неподалёку в влазниках. Необыкновенно ровные и гибкие лозы вызабили и доставляли нам длиннотелые пики с султанчиками, и мы постоянно упражнялись в метании их в цель. И есть упоение в бою. И я испытывал воз здесь до потери всякого разума. Пики летели густым косым дождём, когда наши колонны шли в рукопашный бой. И я до того расверепел и повёл своих дрогнувших вниз к олощёнию на приступ, что опомнился, когда кровь полилась мне уже на грудь. Одна меткая пика неприятеля ударила меня в верхнюю челюсть под самым глазом. Если бы она попала на полдюйма выше, остался бы я одноглазым циклопом, но случай спас меня. В это время леса начали расцвечиваться яркими листьями. И мы заносили акварелью в наши отрывные листы много фантастических пейзажиков. На верху оказалась масса орешника. Совсем спелые орехи падали даже под лощины, но их никто не собирал. Обыватели, вероятно, ленились подниматься выше или вовсе не знали об этом. Мы набивали себе карманы, дарили хозяевам и даже увезли с собой довольно объёмные, туго набитые орехами мешки. Крупные, полные. Если их проколить, они превосходили вкусом самые лучшие фундуки. Наши были полосатые. Делалось холоднее. Дни становились серые, пасмурные, короткие. Наши сердца уже сжимались при мысли об обратном пути. Грустные строки приходилось писать о ликвидации нашего общего имущества, приобретенного нами уже в Самаре. Не вести же было всего хозяйства в Петербург. Например, самовар, лампа, утюг, жаровня, решётка и много фарфоровой и глиняной посуды. Словом, все вещи хозяйственные необходимые. И всё это хотели мы уступить хозяевам за половину цену и думали, что они будут довольны. Позвали хозяев, старались созвать всех, то есть и баб. Они сразу обиделись, долго не шли к нам и заявляли, когда вошли, что им ничего нашего не нужно. Ну как же? Ну, например, самовар. Мы заплатили за него 8 руб., вам отдадим за 4. Самовар, пожалуй, можно взять, отвечают они с неприязнью. Но мы за него больше рубля не дадим, а прочие вещи хоть назад везите, они нам ни к чему. Сначала мы были огорчены, но к вечеру призвали их и отдали всё за рубль. Скоро, скоро пролетело лето. Вот мы снова сидим в большой завозне со всеми сундуками и чемоданами, скорчившись от холода. Разыгрался ветер и поднял такие волны, что казалось, вот-вот они зальют и поглотят нас в орской пучине со всеми нашими богатствами. Страшно было. На веслах сидели две бабы и девочка подросток с кошачьими серыми круглыми глазами. Девочке, кажется, было жаль нас. Она глядела на нас участвлива, и в ее кошачьих детских глазах я получал успокоение. Долго держались мы в установленном месте, ожидая парохода. Должно быть, волны задерживали его на пристанях, да и грузы косине ото всюду поступали увеличенные партии. Было очень трудно приставать к трапу. К нам спрыгнул матрос с канатом. Мордавались, мордавались, пока прицепились к пароходной лесенке, и наконец были подхвачены лоцманами и юнгами. На пароходе, как на море, слышались стоны от морской болезни, а волны захлёстывали даже на палубу. Везде было мокро, скоро и дождь пошёл. Мы с радостью пробрались в общую каюту и стали обогреваться чаем. Какое счастье, культура, буфет, всё, чего душа желает. О, если бы мы были побогаче. Но порции крошечные, а цены огромные. Мы щёлкаем Жигулёвские орехи, которыми в дорогу туго набили карманы. Меня очень беспокоил мой ещё не просохший большой холст, на котором я по всем пасмурным дням компоновал, писал и переписывал свой шторм на Волге. Я постоянно справлялся о нем, чтобы кто не придавил. Но ничего, запакованы большие холсты вместе, обложены лубками, завернуты бумагами, перевязаны веревками. А вой с охраной доедут долгий путь с пересадками. Я не могу не думать о своей последней картине. Плывет моя гибкая лыковая флотилия по Волге, привыкает к полной тишине, при которой деревья колосы спокойно лежат нерушимо и сами лепятся друг к другу. В шесть-семь недель, однако же, и самая крепкая лыка от самых незаметных покачиваний успеет все-таки перетереться и перелететь до паутинной тонкости, хотя местами они и веревками связаны. Но разве русский человек подумает о тщательном ремонте до поры до времени, то есть пока не грянет гром? А тучи уже сгущаются до тьмы, на широких разливах даже берегов не видно. Вот ослепила молния, вот и грянул гром. Забурело серой стеной внизу, под разорванными клоками облаков, поднимаются белые валы и всё ближе и ближе со всяким сором, вдруг ураганьят на наших отарапевших мариходов. Вот она перевернула триножку с телёнком и сорвала курянёк со всеми запасами и понесла всё это в пенные гребни, рассыпала и разметала по воздуху. Какой скрип вдруг поднялся? Ай, какой ужас! Часть плата совсем оторвало и заворачивает в другой затон. На руле ничего не поделаешь, да и он оторван, остается в стороне совсем одинок, хотя все звено его и не разбросано еще пока. Такой шум и рев и от дождя ливня и от стука брёвен, что мальчик, оставшийся в долине на заднем звене, только картинно пластически изображает усиление звука, приложив руку к щеке, его совсем не слышно. А если бы его слышали, чем ему помочь? Вообще на Волге быстро замирает звук человеческого голоса. Чуть бывало отстанешь от товарищей, кричишь, кричишь, никакого ответа не слышно. Товарищи идут, не оглядываясь в полной тишине. Прощай, Волга, Волга-матушка. Я вспоминаю свою жертву Волге. Мы ехали ещё вниз тогда, в Самаре в жаркий день, когда пароход наш остановился на 2-3 часа грузиться и перегружаться, мы воспользовались свободой осмотреть город. Но велика была жажда выкупаться в Валге. Совсем близ нашей пристани общая купальня. Мы в блаженном упоении не имели сил расстаться скоро с водой. Но надо ведь было торопиться, еще много дел. Заторопившись одеваться, я не успел подхватить своих часов с цепочкой, как они ёрзнули из моего летнего жилета и быстро слетели в воду бездонной купальни. Сначала я крикнул товарищам, явились даже какие-то молодцы, служащие в купальне, расспрашивали, какие часы. Часы были серебряные, с серебряной же цепочкой. Они стоили 24 рубля. Да, цепочка рублей 8. Некоторые даже стали раздеваться, чтобы нырять в глубину за часами, но на меня вдруг напал какой-то эпический восторг. Не надо искать, ничего не надо. Я приношу эти часы в жертву Волге, как садко купец, богатый гость. Раздался звонок с парохода, нас звали в путь. Первый звонок И вот только теперь в нижнем я вспомнил о своей невольной жертве Волге. И мне казалось ясно, что Волга-матушка вознаградит меня по-царски за мой подарок ей. И действительно, Волга меня вознаградила впоследствии как родного сына щедро и широко. Душа уже полна трепетом академической жизни. Скоро начнутся научные лекции, скоро наступят и конкурсы на большую золотую медаль. Какова-то попадётся квартира, то есть комната. Если бы опять в том же доме. Деньги были в минусах, долгов товарищам. И это меня особенно угнетало до лишения сна. Хорошо ещё, что мы догадались из Нижнего проехать по железной дороге. Это нас спасло. Пришлось платить за проезд в третьем классе, зато выигрывалось время. А на парохода хоть нас и везли даром, но всё же черепашьим шагом. Блоскодонные посуды всю душу изводили медленной тягой, а порции пароходных буфетов, казалось нам, становились всё меньше и всё дороже. Мне опять сделалось страшно перед большим городом, как в первый раз. Что-то будет. Но в 1863 году я был один в настроении искателя приключений. Казалось, чем безысходнее, тем занимательнее жизнь. Теперь же на моём попечении был брат Странно, что только перевалив черту города, я догадался, что прежде всего мне надо было явится к моему начальнику П.Ф. Есееву и поблагодарить его за участие, которое так твёрдо поставило нас над западнёй захалостья. А Репин, в общем, кстати, являйтесь На днях я докладывала вас великому князю Владимиру Александровичу, и он очень заинтересован. Надо непременно показать ему ваши работы. К завтрам уже устройте в конференц-зале ему ваши этюды, рисунки с помощью указанием ПА Черкасова. Около часа он осмотрит, что вы привезли. Какой сюрприз! Великий князь Владимир Александрович был моложе меня на 2 года. Красавец со звонким, чарующим голосом. Я восхищался им в душе, особенно потому, что он сильно напоминал мне двоюродного брата И Ваню Бачарова. Те же чёрные кудри, те же серо-голубые глаза, полные жизни и скрытого веселья. В И Ваню были влюблены все барышни. Он был первейшим танцором, писал стихи на всякий случай о синовского кружка молодёжи. Он был старше меня на 2 года, и я был до упоения восхищён его поступками. Он оживлял наши балы, и вокруг него только и держался весь трепет молодой жизни нашей Осиновки. Великий князь Владимир Александрович тогда был вице-президентом Академии художеств. Президентом была его тётка, великая герцогиня Мария Николаевна. Владимир Александрович частенько посещал нашу Академию, и мы наблюдали его издали. Всегда находилась группа досужих Черкасов шёл наиболее удобным для обозрения, разожить на полу мои этюды, эскизы и рисунки, привезённые с Волги. В назначенное время, с аккуратностью часов, великий князь приехал в Академию художеств и по широким лестницам прошёл своим скорым шагом прямо в конференц-зал. И загнувшись боком, долговязый черкасов с вихрами на затылке что-то докладывал ему в догонку. Вижу, они прошли к моим работам, только что разложенным багтёром на полу, и великий князь начал внимательно разглядывать их. Оторвавшись на минуту и подняв глаза на нас, выглядывавших на него из полуотвёрённой двери в весьма почтительном отдалении, он остановил свой взгляд на мне, и я ясно услышал, как он сказал: "А вы не сам Репин?" Я был удивлён, что он помнит меня. Он сделал мне рукой знак приблизиться и начал расспрашивать довольно подробно, особенно об эскизах Прежде всего, он указал на мой первый эскиз бурлаки к предложенной картине. Вот это сейчас же начинать обрабатывать для меня. Я в молодости вообще имел способность краснеть быстро по всякому случаю и почувствовал вдруг, как до самой макушки я уподобился кумачу. Но это же объянение собственной кровью наполнило меня и смелостью, да дерзостью не по этикету. И я сказал великому князю, что я больше мечтал и готовился заняться штормом на Волге. Вот по этому эскизу. Указал я на самый большой свой хост. Хорошо, сказал великий князь, сделайте и это для меня. Разумеется, я был как в бреду, и меня поразило, как это он сразу остановился на бурлаках, тянущих лямку, которые были ещё так плохие на таком ничтожном картончике, а шторм на большом подрамнике собственной работы в ширяеве и был уже и по свету, и по краскам довольно разработан. Странно, что впоследствии в разные времена, когда картина моей Бурлаки на Волге была заинтересована либеральная часть общества, а консервативная её так хаила, бывали очень противоречивые столкновения отзывов. С удивлением выслушивал я многих лиц разных взглядов, положений и влияний. Так, например, когда я был уже в Париже в качестве пенсионера Академии художеств в мастерской АП Боголюбова, Встречал я многих русских, смотревших на меня с нескрываемым любопытством, не без иронии. Ах, да, вы ведь знаменитый слыхали, слыхали. Вы там написали каких-то рыбаков, как же прогремели. А министр путей сообщения зелёный сразу начальчески напал на меня в присутствии Боголюбова, у него же в мастерской. Ну скажите ради бога, какая нелёгкая воздёрнула писать эту нелепую картину. Вы должно быть поляк? Ну как не стыдно, русский Да ведь этот до потопной способ транспорта в мной уже сведен к нулю, и скоро о нем не будет и помину. А вы пишете картину, везете ее на всемирную выставку в Вену, и я думаю, мечтаете найти какого-нибудь глупца, богача, который приобретет себе этих горилл, наших лапотников. Алексей Петрович обращается он к Баголюбову, которому как заслуженному профессору поручено было Академия художеств наблюдения за пенсионерами. Хоть бы вы им внушили этим господам нашим пенсионерам, чтобы будучи обеспечены своим правительством, они были бы патриотичнее и не выставляли бы обтрёпанные уночи на показ в Европе на всемирных выставках. Но скажите, мог ли я после этой тирады сказать министру пути сообщения, что картина писалась по заказу великого князя Владимира Александровича и принадлежит ему? Или позже? А скажите, пожалуйста, кому принадлежит ваша великолепная картина Бурлаки на Волге? Какие типы, забыть не могу. Это была самая выдающаяся картина в русском жанре. И Евгений Немиспект дал о ней блестящий отзыв, особенно о солнце в картине и о наших типах, ещё живых в скифах. А где она? Разумеется, в Третьяковской галерее, но я не помню, где же иначе? К кому же она может честному лицу принадлежать? И как это ее не запретили вам для выставки? Воображаю, как двор и аристократия ненавидят эту картину, как и нашего поэта гражданина Некрасова. Вот ее проклинают, наверное, в высших сферах, и вы там на плохом счету. А картина между тем в то время висела уже в бильярной комнате великого князя, и он мне жаловался, что стена вечно пустует. Ее все просят у него на разные европейские выставки. А надо сказать правду, что великому князю картина эта искренне нравилась. Он любил объяснять отдельные характеры на картине и Ростригу папа Канина и солдата Зотова и Нижегородского бойца и нетерпеливого мальчишку, умнее всех своих старших товарищей. Всех их знал великий князь, и я слышал собственными ушами, с каким интересом он объяснял все до самых последних намеков, даже в пейзаже и фоне картины. По поводу картины поднялся сугубый шум в литературе, журналистике. Афсеенко напал на картину за нелепость ее выдумки, начиная с какой-то невероятной барки с качелями. Тоже воображение работало. Суворин тогда еще не знакомец Афсеенко обратил в целую армию добровольцев: Мекининку, Пшениченку, Афсеенко, Ечменинку, Чичевичинку и других, и молотил своим звонким цепом по всем башкам этих болванчиков. Но писалось много и после. Наконец даже Федор Михайлович Достоевский удостоил картину весьма лестного отзыва в своем дневнике писателя. Это подымало уже рассуждения в толстых журналах. А главным глашатаем картины был поистине рыцарский герольд Владимир Васильевич Стасов. Первым и самым могучим голосом был его клич на всю Россию. И этот клич услышал всяк сущий в России язык. И с ней вот и началась моя слава во всей Руси великой. Земно кланяюсь его благороднейшей тени.